Во-первых, я верчу в руках пластиковый шлем виртуальной реальности, и голографический логотип «Святогор» время от времени стреляет мне по глазам бликами отраженного солнца. Около двух лет назад компания «Святогор» объявила о наборе на бета-тестирование «Революционные игры» с полным погружением в виртуальную реальность. Желающие могли заказать в интернет-магазине виртуальный шлем по половинной стоимости, а в интернет-магазине и присоединиться к первопроходцам в игре. Новость была сенсационной, и уже на следующий день появилось объявление, что набор добровольцев приостановлен, так как все 25 тысяч шлемов, изготовленных для тестирования, раскупили в течение часа. Поэтому было принято решение о выпуске дополнительных 40 тысяч шлемов. Их можно было заказать уже через неделю, как только линия производства разродится новой партией. За эту неделю вдоволь погрузившиеся бета-тестеры Gilly ли своими впечатлениями нарастающих словно грибы в форумах, а также в группах в соцсетях. Игра была сильно недоделана. Она тупила, лагала и по-детски брекла ножками, попадая игрокам то в бровь, то в глаз, то в ещё какие-то части тела. Но она была великолепна своей реалистичностью, давая ощущения, неотличимые от самой реальности. Неудивительно, что следующую партию шлемов раскупили даже быстрее, чем первую. Всего за 12 минут. И компания Светогор решила поставить выпуск шлемов на непрерывный поток, выкидывая на рынок небольшие партии вновь собранных шлемов. Окончание тестирования никто так и не дождался, потому как стремительно расширяющееся производство шлемов даже отчасти не могло обеспечить запросы всех рвущихся в виртуальность. Тогда разработчики игры Легенда приняли решение: с трёх колёс тестирования плавно переводить игру на рельсы оплачиваемого игрового процесса. е уже доводить до ума по ходу дела. Через год, оценивших прелести виртуальности, было уже больше 4 млн, а через 2 уже четверть миллиарда. Это так подключилось капелькой Европы и подья азиатского сектора вместе с Китаем. В игру можно было свободно вводить и выводить деньги. И компания Светогор очень быстрыми темпами стала набирать денежную массу, при этом не скупясь на развитие собственной игры. Больше 3/4 всей прибыли вкладывалось исключительно в развитие игры и на зарплаты специалистам. Как-то так вышло, что виртуальная реальность пронеслась мимо меня. Я был слишком загружен своей работой, и ужас виртуальных утопленников меня так и не постиглы. Хотя интерес к игре у меня, конечно же, был. Но вот теперь, по прошествии 2 лет, мне достался в руки шлем, который мне подарили на моё 25-летие. Я натянул попахивающий пластиком шлем на голову и лег на кровать. Шлем воздействует на альфа- и бета-ритмы мозга таким образом, что человек фактически засыпает. Точнее сказать, сон определенным образом смешивается с игрой, и одураченное сознание воспринимает видеоряд и звуки из шлема как сон. Все остальные ощущения мозг уже додумывает сам. Вот, собственно, и вся информация про физику процесса. которую я почерпнул из Википедии перед погружением. Я лёг поудобнее и вдавил кнопку с правой стороны шлема. Перед глазами зажёгся загнутый панорамный экран, охватывающий весь обзор глаз. И после нескольких вспышек я постепенно провалился в черноту. Впрочем, ненадолго. Перед глазами вспыхнуло меню. Использовать имеющийся профиль, создать новый профиль, выбрать язык, choose language, соглашение. Язык подходит. В соглашении поставил дежурную галочку и сконцентрировал взгляд на создать новый профиль. Прозрачная надпись налилась цветом и выскочила следующая табличка. Ознакомиться с соглашением. Да, подписать и пропустить. Никогда не читал до да и сегодня звёзды не сошлись так, чтобы я всё-таки сделал исключение. Поэтому пропустить. Через пару секунд вылезло новое меню. Выбор лица вручную. Сканирование лица, параметры тела, начать игру. В голове вспыхнуло воспоминание о благовременно прочитанного форума для новичков. Если выбирать лицо вручную, то можно и в 2 часа не уложиться. Очень уж сложное меню и настройки. А изначально предложенная рожа почему-то дюже противная. В общем, советовали, что если вас не волнует, что в игре будет ваше собственное лицо, то гораздо проще сканировать. Меня это совершенно не волнует, так что я выбрал вариант облюбованный самой природой и физикой. Путь по наименьшему сопротивлению. Шлем сфотографировал две проекции моего лица, анфас и в профиль, и начал моделировать мою физиономию в виртуальный вид. Таблицы сменилась надписью: "Пожалуйста, подождите". Подождал. Но через 10 минут я начал серьёзно задумываться об исправности моего шлема, потому как надоевшая надпись не мигая, гипнотизировала меня все это время. И как только в моей голове пронеслась цепочка мыслей про обмен девайса по гарантии, как процессор шлема все же справился с моим лицом и недавнее меню вернулось. С выбором виртуального тела я тоже особо заморачиваться не стал, оставив стандартное, тем более оно и так было похоже на мое. Я покрутил во все стороны получившуюся модель и остался вполне доволен. К моему собственному удивлению, Получилось вполне себе симпатично. После чего наконец нажал "Начать игру". Блестящий белый свет ослепил меня, но через мгновение я ступил, и легенда ворвалась в моё сознание трелями птиц и прояснившейся ярчайшей картинкой. Я стоял на опушке леса, у поляны метров 10 в диаметре. И вот так неподвижно я простоял минут 5, просто не веря своим глазам. Лёгкий ветерок гулял по высокой траве. Время от времени касаясь моей кожи, казалось, каждая травинка живёт своей собственной жизнью, по-своему сопротивляясь воздушной стихии, а лёгкие движения веток лишь укрепляли ощущение реальности этого мира. Пытаясь найти различие с настоящим миром, я зашёл в тупик. Разве что никакое чувство не давало мне покоя. И я наконец понял, какое. Просто в жизни так идеально не бывает. В жизни краски не такие насыщенные, а звуки не такие чистые, да и собственные ощущения не бывают такими сильными. Разобравшись со своими чувствами, я сделал шаг вперед, но с первым же движением реальность полянки нарушила очередное меню. Выберите одну врожденную бонусную способность. 10% к броне, 10% к точности, 10% к скорости заклинаний. Хорошо, поляной я еще успею налюбоваться. В легенде есть всего три основных направления. Это я вычитал опять же из гайдов. По сути, для лучника 10% бонус точности, э для воина 10% брони, а магу предназначается 10% скорости заклинаний. Хотя разница между такими классами, конечно, не слишком велика. Фактически, легенда не навязывала игроку выбор какого-либо определённого класса. Выбрав один из бонусов, можно было развиваться хоть во всех направлениях сразу. Другое дело, что если игроки равны по силе, то исход схватки могут решить даже не проценты, а их доли. Гайта я прочёл, вот только всё равно не успел заблаговременно подумать о выборе бонуса, ведь подарок оказался внезапным сюрпризом. Да и серьёзно играть в легенду я не особо собирался. Слишком много у меня работы, чтобы выкраивать время на игры. Так что хоть шлем у меня теперь и появился, и любопытство попробовать себя в виртуальной реальности вполне хватает. но работу ещё никто не отменял. Придётся довериться чувствам прямо здесь и сейчас, буквально только что прикоснувшись к цифровым ощущениям симпатичной полянки. Быть магом вполне может быть, но просто в данную минуту что-то не хочется. Воин. Он подразумевает ближний бой, и говорят, ощущения от пропущенных ударов не самые приятные. Я обязательно как-нибудь попробую, каково это получить мечом по загривку. Но не факт, что останусь в восторге. Остаётся лучник. У него, как обычно, мало в этой жизни, но приличный урон. А главное этот урон с расстояния. И значит, есть шанс отбежать от греха подальше, если какой-нибудь упёртый моб не захочет рассыпаться лутом от моих метких стрел. Решено. Подтверждаю выбор бонуса. Вокруг меня засветилось белёсое сияние, возвестившее, что выбор сделан. Но перевести дух мне не дала следующая табличка. Очки характеристик 10. Сила 3+, ловкость 3+, интеллект 3+, интуиция 3+, живучесть 3+. Ржавый заскрепел механизмы его мозга, которые отвечают за хранение и сортировку знаний. Он хотел было заглухнуть, но я его заставил таки выкрикнуть для меня нужную информацию. Сведения из того же гайда. Итак, сила влияет на силу удара и переносимый вес. Ловкость на скорость удара, передвижение, точность и шанс у ворота. Интеллект на запас маны, скорость ее регенерации и силу заклинаний. Интуиция на шанс критического удара, повышенный шанс выпадения денег из мобов и немного на уворот. Живучесть на количество хп, скорость регенерации жизни, сопротивление физическому и магическому урону. Хм... Что нужно мне... Хотя бы одну очку в жизнь — это как минимум. Штуки четыре в ловкость, а может и пять, а может шесть. И вообще, лучники я или кто? Все оставшиеся девять в ловкость. Введите имя персонажа. Итак, я чертовски ловкий лучник. По идее, вверткий как ртуть. Как там ртуть в таблице Менделеева? Гидраргиум. Вот гидраргиум. Пусть кто-нибудь вскипятит мой мозг в отчаянной попытке прочесть мое имя. Ха-ха-ха-ха! Ну, из тех, кто подзабыл химию, конечно. После того, как я обозвал своего персонажа трудночитаемым для многих ником, открылось окно характеристик, инвентарь и заплечный мешок, он же рюкзак. Уровень 0, очки характеристик 0, сила 3, ловкость 12, интеллект 3, интуиция 3, живучесть 4, здоровье 40... Мана — 30, урон — 3, броня — 0, шанс критического урона — 3, шанс у ворота — 13, регенерация здоровья — 0,4 в секунду, регенерация маны — 0,3 в секунду. Вес — 10 из 15. На мне было одето какое-то тряпье, не обладающее вообще никакими характеристиками, а только отвратительным видом. Серые мешкообразные штаны и такая же курточка. Рюкзак, кстати, не имел ячеек. В нём просто лежали кошелёк, кожаная сумка, нож, меч, щит, посох, лук и 100 стрел в колчане. Понятно, стандартный набор новичка. Первым делом я заботился финансами, заглянул в кошелёк. На его дне серотливо позвякивали два серебра и 50 меди. Да, небогато. И затем, потом, как я выбрал лучника, заглянул в характеристики лука. Корявый лук подмастерья. Износ — ноль из нуля, урон — один тире два, необходимый уровень — ноль. И все? Как-то совсем не густо. Хотя, конечно, особо ни на что я и не рассчитывал. Ладно. Как говорится, чем располагаем, тем и располагаем. Корявый лук с колчаном экипировал в руки и сунул за спину, чтобы не мешались, и, наконец, проверил, как можно двигаться в виртуальности. Шаг. Другой. Поворот вправо, влево. Никакого дискомфорта я не ощущал. Куда хотел, сделать шаг, туда и делал. Развернулся, потянулся и внезапно замер. Что-то мелькнуло перед глазами, на что я почти не обратил внимания, но мозг сам вцепился в это коршуном, категорично считая, что такого в лесу быть не должно. Я неторопливо покрутил взглядом во все стороны и поднял глаза вверх. На дереве, у которого я появился, на высоте метров в пять, рядом с нижней веткой, на стволе с трудом просматривалась какая-то надпись. Ну, раз все равно испытываю моторику, со стороны, наверное, больше смахивающую на зарядку, так почему бы ради интереса и в качестве разминки не слазить посмотреть? Я аккуратно обнял ствол дерева. Обхвата рук как раз хватило, чтобы сцепить ладони. Потом зацепился ногами покрепче и пополз вверх. Сначала вцепляясь руками повыше в ствол, затем подтягивая ноги. Таким нехитрым способом я довольно быстро оказался на нужной мне высоте. Зацепился рукой за ветку, подтянулся и сел на неё. И вот честное слово. Секунд 15 просто тихо сидел в прострации. На стволе дерева было вырезано чем-то острым: здесь был Вася. Невольно улыбнулся. Вася оказывается и здесь был. Интересно, кто это так пошутил. Начиная спускаться, покрепче обхватил ствол дерева, но не успел сомкнуть кисти в замок, потому как рука провалилась в углубление с обратной стороны. Чёрт. Я чуть не упал. Заглянул за ствол. Да, это дупло. Как раз напротив надписи здесь был Вася. Ну что же, посмотрим, что внутри. Надеюсь, там не агрессивно настроенная стерегущая дупло белочка. На моём уровне, наверное, и она способна закусать меня до смерти. Кисть углубилась внутрь и вниз. Пришлось засовывать руку по локоть, чтобы добраться до дна. Порызков я вытащил единственное, что там было наружу. Свиток. Внимание. Задание? Награда? Принять? Да, нет. Ну, прямо стихи. Внимание, задание. Принял на всякий случай. Хотя троиточие в качестве награды не очень привлекало. Ну и? Дальше что? Секунд 20 сижу и жду хоть чего-нибудь: фанфар, салюты или хотя бы пояснений. И ничего. Только ветер гуляет по листьям. А что с заданием-то? Не дождавшись ровным счётом ничего, я развернул свиток. Вам шлёт посхалку и привет. Василий Макеев. Всё равно не понял, что это такое, тут сейчас произошло и почему это с орфографическими ошибками. Привет это привет, видимо. Открываю меню заклинания. Ледяная рука. Описание. При использовании замораживает противника на 24 часа. Дальность 0. Необходимо касание руки. Расход маны 1. Перезарядка заклинания 24 часа. Пока ещё даже не знаю, крутое это или нет. С одной стороны, я вроде как лучник, и мне подойдут только дистанционные заклинания. С другой, если кто-то один нехороший подобрался ко мне вплотную, то у меня есть просто великолепное средство, чтобы не откинуть копыта. Это, конечно, если я успею коснуться раньше, чем меня зарубят. Хотя вроде должен успеть, я же ловкий, как ртуть. Эх, прозвучало бы это без сарказма хотя бы в моей собственной голове. А, чуть было не забыл. Пока я наверху, надо бы оглядеться по сторонам. Разворот на 360 градусов. Нет, ничего не видно. Посмотрел на землю, ни одной тропинки. Ну что ж, скосив глаза вправо и вверх, я нажал выход в вылезшем меню. Пятисекундная пауза, и экран на шлеме погас. Стянув электронный девайс с головы, я посмотрел на часы на столе. Полчаса в игре, а уже заплутал и не знаю, куда мне идти. Просто великолепное начало. Хотя, наверное, ничего страшного. Как раз для таких лениво же просто ценящих своё время людей и существует Яндекс. Я ввёл в поиске: "Как выбраться из начальной локации Легенда" и ничего не нашёл. Не было такой темы. Не понял. Ещё раз. Начальная локация игры Легенда. Так, что это за фото непонятные повыскакивали? Какая-то поляна, окружённая забором, а на фоне видны дома. Подпись: Начальная локация игры Легенда для русского сектора. Так, а если не стандартная начальная локация Легенды? И подумав, добавил: В лесу. Полностью совпадающий только один ответ. Какая-то открытая группа в соцсети. 2 часа назад. Ребят, а что это за фигня? Почему я появился чёрт знает где в лесу? Где во вся куда мне идти? Ха-ха, ну ты осёл, ведь с тобой что-то не так. Так, это не интересно, листаем дальше. Стоп. Вот она. Сами в упордурке. Тут у меня просто какое-то нестандартное начало. А выход я уже нашёл. Тут просто по прямой идти надо было. Понятнее особо не стало, но хотя бы теперь стало известно, куда идти. Я погрузился обратно в кровать, поёрзал немного, принимая наиболее комфортное положение, и, надев виртуальный шлем, нырнул обратно в цифровой мир. Краски контраста попрыгали немного перед глазами, настраиваясь, но почти тут же угамонелись, смотря в мои глаза трёхмерной полянкой. Так. Дерево, у которого я появился, как раз то самое, которое Вася пометил своим автографом. В момент появления в игре оно было за моей спиной. А значит, мне нужно пересечь полянку и углубиться в лес. Вот только для начала мой внутренний хомяк пнул меня в районе селезенки, заставляя лезть обратно на дерево. Кто знает, вдруг в его недрах появилось еще что-нибудь полезное. Дупло зияло пустотой, тоскливо посвистывая на ветру. Или мне так показалось? Хомяк разочарованно вздохнул, но не угомонился. Лишь залез в район печени и затих с философским видом. видимо обдумывая свои коварные планы поиска халявы не забыв при этом шипнуть что стоило бы и остальные деревца проверить вдруг Вася ещё где наследил на осмотр окрестностей поленки ушло минут 10 но ни в одном не было манящего своими закромами дупла хомяк милостиво дозволил мне выбираться из леса достав откуда-то из-за лёгкого табличку не беспокоить я изволил размышлять скотина наглая Нужное, конечно, чем бессовестно и пользуется. Но ничего, как-нибудь поставлю его на место. Погадаю у цыгана или куплю господину бомжу с Курского вокзала бутылку водки. О, зашевелился. Сполз с печенки и осторожно сверкает из-за почки испуганным взглядом. Правильно, бойся меня. Я тут хозяин. По лесу долго идти не пришлось. Через 200 метров лес раступился огромным, растянувшимся во все стороны золотистым полем. а вдали виднелся городок или деревенька. Отсюда толком не разобрать. Я зашел в ровную гладь пшеницы метров на десять и развернулся. Нужно запомнить это место и наведаться сюда как-нибудь еще, дабы проверить щедрость Васи. Кто знает, вдруг в таком приятном во всех отношениях тайничке что-нибудь еще материализуется. Однако лес шел монолитной стеной. И единственным отличием месту, откуда я из него вышел, Служила тоненькая тропинка примятых колосков в поле. Хм. Открыл карту. 30 м вокруг игрока автоматически заносились в карту. Правда, только в том случае, если эти 30 м хорошо просматривались. В лесу, например, заносилось в карту уже не 30, а 15 м, так как обзору мешали деревья. Всё, что дальше 30 м, но прекрасно видно глазами, заносилось в карту серым и нечётким. А через определённое время, правда, довольно долгое, стиралась, оставляя вместо себя непроглядную черноту. Если хочешь, чтобы записывалось больше 30 м, будь добр прокачивай умение картографии. Ну либо покупай уже готовые карты местности. Да, как я и думал. Если я не собираюсь шерстить лес вокруг, то легко найду это место по карте. С чистой совестью развернулся и протоптал к населённому пункту. И минут через 10 понял, что до этого пункта оказывается не так уж и близко. За это время я успел дойти только до просёлочной дороги, прямо через поле. Ну хоть по дороге скорость передвижения подросла. Эй! А ну-ка с дороги отойди. Минут через 10 послышался чей-то оклик сзади. Я развернулся и увидел небольшую лошадь, тянущую повозку с мужичком на козлах. Отошёл на обочину и спросил: «Куда дорогу ведет?» «Как куда?» «Тут дорога одна, в поселок потуги. Я туда фураж вот везу». «А меня не подкинешь?» «Да а чего ж не подвезти?» Утер рукавом нос мужичок. «Пять медиков и залазь. Вот таксист. Все равно ведь по пути. А лошадь бензин не жрет». «Ну ладно, не обеднею». «Держи», — протянув монетки мужику, залез в повозку с мешками. Благо, место для меня нашлось, и через двадцать минут мы уже въезжали в этот населенный пункт. Сам он был окружен глухой деревянной стеной с бойницами. А вот по размерам напоминал скорее город, чем поселок, потому что стены уходили вправо и влево на несколько километров, а потом еще и вглубь. На мой взгляд, как-то великовато для поселка. На въезде по водку остановили стражники. Один из них с самой пышной бородой пророкотал. «Привет, Фадей! Что везешь?» Из ика дом, здравствуй. Хуражу немного везу, как обычно. Бумаги есть? Да, конечно. Вот они, ответил мой возница и полез за пазуху. А это у тебя кто там сидит? нахмурил брови стражник. Да так, попутчик. Спросился доехать, ты же знаешь, никому отказать не могу, с хитрым прищуром ответил Фадей. Ну да, самодобрата, блин. Неимущим подаст, бездомных приютит, а голодных накормит. аа, своей грудью прямо ежели что. День добрый. Вы с какой целью сюда по делу? Вкратце вообразился уже ко мне бородатый стражник. Но меня не обманула его вежливость. Чтобы понять, что чуть-чуть, и он меня на своё копьё наденет через непредназначенное для того отверстие. Достаточно было глянуть на его подозрительную рожу. Ну, как сказать, протянул я немного растерянно. Действительно, и что ему сказать? Слышал тут, обучают призванных? Так и есть. Только внутри могут быть призванные не старше 20-го уровня. А, призванные это как раз игроки. Не сильно заморачивался чтением игровой истории Витории, это континент местный. Но смысл был в том, что этот мир переплёлся с каким-то инфернальным миром. и через пару лет ожидания прорыв легионов нехороших, жаждущих поработить все на своем пути демонов в Виторию. Местные же маги собрали совет решать, как бить инферналов, долго спорили и решили, что самим им тут не разобраться. Обратились к богам, ну а те покумеков снабдили магов заклинанием призыва, вызывающие в мир легенды будущих защитников. Ладно, размышления на потом. Ну, так я и есть не старше двадцатого. Кедун всмотрелся повнимательней, потом задумчиво изрёк: "Хм, действительно". Затем как-то подвис, просто смотря на меня из-под лобья. И такое ощущение, что и не дышал. На минуту воцарилась звенящая тишина. Что-то у него там с алгоритмами, видимо. Зашли шарики за ролики. До 20-го уровня из Патуг выйти нельзя. Так какого же рожна призванный нулевого уровня за воротами делает? Может, я это поеду уже? подал наконец голос мой таксист. И тут стражник отвис, мотнул головой и махнул рукой внутрь посёлка. Езжайте. Мы въехали на широкую мощёную камнем центральную дорогу с двухэтажными домами вдоль неё. По ней во всех возможных направлениях шныряли люди в таком же трипье, как и я, причём совершенно не обращая внимания, по тротуару они идут или уже по самой дороге. Ну это и неудивительно. так как кроме повозки Фадея никакого транспорта я не увидел. Кто-то из людей при своей спешке успевал посмотреть в нашу сторону. Часть, мазнув по мне взглядом, спешила дальше по своим делам. Кто-то всматривался в нашу сторону подольше, а кто-то просто вставал, открыв рот и выпучив глаза. Но тут Фадей к моему облегчению свернул с центральной дороги налево. Да уж. Видимо, сбои алгоритма случился и у игроков. Нечасто, видимо, тут игроки въезжают из заворот крепости на повозке Фадейа. А собственно, куда он сам едет-то? Хотя я спросить у игроков или у NPC, чем не первым делом тут заняться, всегда успею. Так что я решил довериться случаю и сойти там, где остановится Фадей. Раз уж он меня пока не прогонял. Дорога измощёная превратилась в обычную просёлочную, и не спеша по правую сторону проплыл последний невысокий одноэтажный домик. А мы всё продолжали путь, немного забирая вправо вместе с поворотом стены. Впереди где-то в километре виднелась небольшая постройка, чаемая испускающая вверх столб дыма. Похоже, направлялись мы именно туда. Ну что ж, впечатляет. Я имею в виду размер городка, который почему-то упорно называют посёлком. Передо мной простиралось обширное поле с лишь вдали виднеющимися зданиями, не считая дамещей постройки. И что-то мне подсказывало, что поле не единственная локация в этом посёлке. Ну вот мы и добрались до пункта назначения. Фадеев остановил лошадку и слез с козлов. Его примеру последовал и я, то есть спрыгнул с повозки. Ничто не предвещало беды. Ульф, зарычал извозчик, причём так громко и пронзительно, что я от неожиданности немного присел даже. Два раза ему кричать не пришлось. Секунд через 10 резко распахнулась дверь. и наружу вышел огромный бородатый мужик в кожаном фартуке. — Все орешь! Сколько раз тебе говорил, сам заходи! — Здорово, Вульф! Да ну душно у тебя там, вон, фуражу твоей кобылки привез! — Душно ему! — обреченно пробормотал мужик. — Погоди, за деньгами схожу! И скрылся обратно. Правда, скоро вернулся, прошел к Фадею и сунул тому несколько монет. — Твой мешок сзади, справа! — подмигнул ему Фадей, убирая деньги за пазуху. Пошли, покажу. "А ты пришёл стать кузнецом?" обратился ко мне на ходу мужик в фартуке. И я немножко подвис, прямо как стражник недавний. Ну, понятно, это кузница, а ульф кузнец. Стать кузнецом? Вообще надо бы почитать для начала гайды по профессиям, потом уже думать, что к чему. Пока что просто спрошу, как и хотел, какое-нибудь обычное задание. «Все может быть», — не стал отрицать я возможность стать кузнецом. «А задание у вас для меня какое-нибудь есть?» «Задание?» — удивился кузнец. «Только стать кузнецом или добыть руды из озера», — хохотнул Ульф, закидывая указанный Фадеем мешок на плечо. «Руду добыть из озера? Странно как-то. Обычно руду не из озер добывают вроде». Ну ладно, выполню первое задание, получу свой опыт с наградой, а там разберёмся. Добыть руду из озера хочу. Руду? переспросил кузнец и застыл в задумчивости. Перед моим лицом выскочила табличка. Внимание. Задание добыть руду из озера Поморы. Награда нет. Принять? Да? Нет. Что это за задание такое? Без награды? Хотя, может, это просто задание, которое разрешит мне постоянно брать руду из этого озера для кузнечных нужд. В общем, ладно, принять. Хмм. Всё ещё в задумчивости начал кузнец, окинув меня взглядом, но потом мотнул головой и ухмыльнулся. Пошли за мной тогда. Я прошёл за кузнецом в дом, где, несмотря на настежь открытые окна, действительно было душновато. В большом помещении горел опиток горнов, у которых суетились с десяток игроков и столько же NPC-молотобойцев стояли у наковалин. «О, к нам пополнение!» — заявил один из игроков, шурующий металлическим прутом в горне. «Только мест у горнов пока нет. Тебя как звать?» Все, кроме пары игроков, отвлеклись от своих дел и посмотрели на меня. «Гидраргиум. Как-как?» Но тут кузнец вставил свои пять копеек. — Ну что, выдвигаемся? Шуровавший в горне посмотрел на кузнеца, потом снова на меня, округлил глаза и хохотнул. — О, совсем нуб, что ли? И тут же все без исключения игроки заржали. — Ну да, новичок, и что такого? — Чего все ржут-то? — Похоже, где-то я здорово лоханулся. что впрочем не помешало сделать морду кирпичом, мол. Так всё и было задумано. Выдвигаемся. Как можно более нейтрально ответил я кузницу. Игроки заржали ещё сильнее, а я прошёл за кузнецом сквозь помещение к другому выходу, отчаянно стараясь не покраснеть. Мы прошли во внутренний дворик, пересекли вон насквозь и вышли в калитку с обратной стороны дома. От этой калитки тянулась тоненькая тропинка вперёд, теряясь в небольшом леске. метрах в 300 от нас. Ну пошли уж, новичок. В глазах кузнеца появились искорки смеха. Твою ж налево. Вот тут я действительно поражён. NPC пытается шутить? Ну да, вообще-то ни о чём шуточка, но сам факт. Я посмотрел на игру с новой стороны, которую не ожидал увидеть. Можно сказать, через призму уважения к разработчикам искусственного интеллекта компьютерных персонажей. Пошли. Лисок оказался довольно кудшим, но прямо за ним располагались целых 3 озерка. Два довольно большие, примерно метров 50 в диаметре каждое, и одно за ними поменьше, диаметром с десяток метров. К нему и лежал наш путь. Когда мы добрались до берега, я задал интересовавший меня вопрос. И как мне руду добывать? Кузнец критически осмотрел мои сапоги, затем штаны, Задержал взгляд на пустой перевязи для меча, потом поднялся до Рубахи, мознув взглядом по луку и произнёс: Меч достал бы. Да не вопрос. Инвентарь, достаю меч. Испорченный меч слушки. Износ 0 из 0. Урон 3-6. Необходимый уровень 0. Ульф кивнул на мою перевязь. Понял? Суй меч в неё. Теперь можешь пробовать. А я пошёл. Э-э а... Кирку там не надо разве? Нет. Хмм, mm, ну ладно. Раз можно, так попробуем. Вот только А, стоп. Прямо в воду лезть? Да нет, не идиот я. Зачем на меня так смотреть? Вот если бы не надо было в озеро лезть, а я полез, вот тогда бы точно идиотом был. А так спросить не сложно. Ладно, лезу. Первый же шаг утопил меня по колено, второй по пояс. а с третьим шагом я ушел под воду с головой. Внизу экрана появилась шкала дыхания, которая очень медленно, но верно пошла на убыль. Итак, что делать? Видимо, искать руду на дне. Как она выглядит, неизвестно, но, думаю, не пропущу. Видимость метра на два просто великолепная. Видно, как ноги углубляются в дно по щиколотке, поднимая небольшие облачка ила. А после двух метров видимость резко ухудшается. Ну что ж, пошагали вперёд, осматривая дно. Вроде бы ничего сложного. Конечно, одной задержки дыхания не хватит исследовать всё. Но так можно же всплыть, подышать. Думаю, что много времени поиски не займут. Вдруг на дне появились смутные очертания каких-то глыб. Обрадовавшись, я поспешил к ним, но по мере приближения проявлялась не кучка руды, как я ожидал, а настоящее нагромождение камней. Я остановился в паре метров от этой композиции, которая была где-то на голову выше меня, и попытался рассмотреть, что же это такое. Большие камни и валуны тёмно-синего цвета, установленные друг на друга в какой-то странной последовательности. Вот и всё, что я могу об этом сказать. Хотя что-то есть в этом нагромождении знакомое, упорядоченное. Правда, не могу понять, что именно. Из моих мыслей меня мигом вывели два открывшихся красных глаза на самой вершине этих валунов. А потом, как бы это дико ни выглядело, но глыбы пришли в движение. Кто-то в момент опасности или испуга бледнеет и застывает с толпом, кто-то наоборот переходит к активным действиям. У меня всё как-то по-другому. В такие моменты у меня проясняются мозги. Ну, не то чтобы в обычной жизни я какой-то придурок тёмный, Просто такие адреналиновые выбросы влияют весьма благоприятно на скорость моего мышления. Я успел потянуться к луку, но понял, что он тут совсем не нужен. Подумал было о мече, но это тоже не вариант. Притерваться? Нет, этот элементаль двигался под водой быстрее меня, так как 1 метр между нами он уже покрыл. Тут мозг зацепился за единственное доступное мне заклинание ледяной руки. Я успел открыть книгу заклинаний и использовал заклинание на уже вытянувшуюся ко мне лапу элементаля. Заскрепел лед, и конечность с каменного страшилища, продвинувшись еще сантиметров на пять, застыла перед моим лицом. Все. Теперь можно спокойно растеряться. Я оглядел замороженного. Теперь над его головой проявилось «Мифриловый элементаль». «А где эта надпись была до этого?» Неужели этот гравий сам асфальтный устроил засаду? Похоже на то. От переизбытка чувств я достал меч и ткнул им элементаля. Нанесено 1 урон. Внимание. Ваш навык владения мечом вырос на 0,1%. Всего 0,1%. Негусто. Ну хоть какой-то урон можно нанести этой глыбе. Шкала задержки дыхания замигала красным, а это значит, что пора глотнуть воздуха. парамочных движений руками и моя голова над поверхностью воды. Тут, оказывается, всего-то было 2,5 м глубины. Так, что мы имеем? Как искать руду, если на дне такие вот товарищи бродят? Единственный шанс ждать в сутки и со взведённым заклинанием топать на поиски. Скорее всего, это единственный выход. Вот только сначала о том щука и одному подлому элементарю за свои чуть было не испачканные штаны. Да и опыт-то он, думаю, может дать не слабый. Нервно-фабратна начинают тыкать супостатом мечом. Нанесено 0 урона. Нанесено 0 урона. Нанесено 0 урона. Нанесено 1 урон. Нанесено 0 урона. Ого. Да так я скорее без воздуха задохнусь, чем насажу на шампур этого гада. Подхожу к элементалю, хватаю подмышками и пытаюсь стянуть за собой. Внимание, пятикратная перегрузка. Ваша скорость передвижения снизилась в 5 раз. С трудом, но элементарь сдвинулся с места. А раз так, то потащим-ка мы тебя к бережку. Там и махать мечом удобнее и быстрее, задерживать дыхание не нужно, да и такая вот прелесть, как ты, сзади не устроит мне сюрприз. Два раза мне пришлось всплывать, чтобы вздохнуть, но в итоге элементарь был положен мордой в ил, а его спина немного торчала из воды. Дальше вытащить я его уже не мог, так как на воздухе начинался такой перегруз, что я просто не мог сдвинуться с места. Далее опытным путем я узнал, что наносит урон только один удар из трех. Ну, тогда встать поудобнее и приступаем к делу. В игре не было такого понятия, как усталость, но это с лихвой перекрывалось усталостью моральной. Через час мне уже осточертело это занятие, и по-настоящему казалось, что отваливаются мышцы рук. Поднимать и опускать меч снова и снова меня заставляли лишь упертость и мысль, что вдруг я брошу это дело, а оставался только один удар. И ещё через 3 часа даже эти мысли перестали помогать. Всё, нужно сделать перерыв. Я уселся на берегу и для начала решил подсчитать, сколько же я урона нанёс. Итак, скорость удара где-то раз в 2 секунды, значит, 30 ударов в минуту, 1800 в час, э 7200 за 4 часа. Но это ещё на 3 разделить надо из-за нулевых уронов. Итого 2400 урона. Это примерно, конечно. Ничего себе, жизнь у этого элементаля. Какой же у него уровень? Понятно, что выше моего, раз его название горит ярко-красным. Но насколько выше? Всё. Достаточно задавать вопросы. Мне на них никто не ответит, разве что сам элементаль, когда оттает. Лучше уж я сам найду ответ опытным, так сказать, путём. Мой испорченный меч завис в воздухе и обрушился на каменное тело. Нанесено 0 урона. Нанесено один урон. После того, как я махал мечом 12 часов подряд, набил ориентировочно 7200 урона и поднял навык владения этим самым мечом до 4,3%, мои нервы не выдержали, и я в остервенении нажал на выход из игры. Стянул шлем и потянулся. Движение привело мой организм в состояние желания сходить по маленькому, что я тут же и метнулся делать. Сам я себя ощущал прекрасно выспавшимся, Шильная мысль о том, чтобы вернуться в игру, причинила зверский зуд и желание разбить вдребезги виртуальный шлем. Нет уж. Пока я ещё не отошёл от этих маханий мечом. Надо бы пройтись по ветрице. Сейчас глянем, кому позвонить можно. Вытащенный телефон мигал уведомлением о приёме трёх сообщений. Ага, первое заплатить за услуги связи. Да, да, заплачу. Второе от бывшей девушки с приглашением встретиться. «Нет уж, спасибо. Полгода с тобой встречались, больше встречаться желания нет». А третье было от школьного друга. «Привет, Саш, давно не виделись. Не хочешь пересечься?» «Отчего не хочу?» «Хочу. Как раз эта игра паршивая из головы выйдет. Я посмотрел на часы. Шесть вечера. Если он и работает сегодня, то заканчивает или уже закончил. Можно звонить, договариваться». Дежурные три гудка. «Алло?» «Привет, Вань, как ты?» «Привет, Сэш!» «Да нормально вроде. Вот сижу, отдыхаю, устроил себе выходной. Ну что, съездим, развеемся?» «Давай. Чего, собственно, и звоню». «Чего, собственно, и звоню? Полгода тебя не слышно, не видно. Куда пропал?» Возмущение прямо лилось из трубки. «Да, по делам отъезжал. Потом еще кое-какие проблемы были, по работе в основном. А сам чего не звонил?» «Да, в общем-то, почти то же самое». Помолчали немного, а затем я вернул другу его же возмущение в трубку. «Ну вот, а на меня ругаешься?» Потом улыбнулся. «Стареем, что ли?» «Ладно, где встретимся?» «Давай в бильярдной, где раньше сидели», — предложил друг. «Давай. Ты через сколько будешь?» «Ну, сейчас выхожу уже. Где-то через час буду». «Я тоже где-то так. Давай, до встречи тогда. Созвонимся. Давай». Сидя в метро можно заняться всего лишь несколькими вещами. Сидеть и размышлять над сущим это если не час пик, конечно. Слушать музыку или просто читать книгу. Я решил поразмышлять про мир легенды. На. Да, интересно, но не настолько интересно, чтобы платить абонентскую плату. Бесплатная игра только на первый месяц. Потом либо плати, либо ты просто так купил шлем. Вот только не нашлось еще игры, которая заставила бы меня раскошелиться. А шлем довольно просто продать через интернет процентов за 70-80 от первоначальной стоимости. Это если он рабочий, конечно. В общем, если что, пылиться на полке шлем не будет, купят хоть завтра. Почувствовал виртуальное погружение, задолбался по высшей категории с элементалем, и все, адьес. Но нет, бесплатное время я точно доиграю. Хотя, конечно, загадывать не стоит. Посмотрим еще, что за месяц случится. Старая добрая бильярдная. Уже далеко не новая и довольно потрепанная. Но на сколько же вечеров приютило двух школьных друзей? Ваня встретил меня внутри, развалившись на потертом диване. «Хо-хо! А я уж сдать настроился!» Мы обнялись. «Рассказывай, что у тебя нового!» Иван подвинулся с середины к краю дивана, И взял со стола два бокала пива, протянув один мне. Я принял бокал и пригубил холодный напиток. Блаженно. Я небольшой ценитель пенного, но иногда оно воспринимается мной как божественный нектар, а иногда как моча. И не всегда это зависит от качества напитка. Так да и сказать. Всё и по-старому, и по-новому. Я сел на диван и продолжил. Работаю там же, командировка кончилась. Сонькер зашлись. О чего так? Я поморщился. Не все воспоминания одинаково приятны. Кирилла, помнишь? Ну, теперь она ему на мозги капает, а не мне. Хотя, может, уже и не капает. Сегодня написала вдруг. О чего разошлись-то? Да в общем, оба виноваты. Моя вина в основном, что слепой была изначально. В любом случае, давай не будем об этом. А у тебя чего нового? А я в банке больше не работаю. Уволился. Я поднял бровь в немом вопросе. В другом месте доход нашел, хохотнул мой друг. Это в каком же? В сети. Есть игрушка одна, ну вот там и зарабатываю. Мечта школьника, блин. И много зарабатываешь? Побольше, чем до этого. Ты же вроде и в банке неплохо получал. Да. Но тут и больше и поинтереснее будет. Улыбнулся в тридцать два зуба мой товарищ. А что за игра? Легенда. Я понимающе улыбнулся, что не оставил без внимания мой друг. О, слышал о ней. Ну да, немного знаком. Хочешь, к нам подтягивайся. Когда в уровнях подрастёшь, будешь зарабатывать не меньше, чем сейчас у себя. И как же ты там зарабатываешь? Я как и раньше, работаю с деньгами. Но там все высокие члены клана свои барыши имеют. Каждый по-своему. И тут Ваня не преминул похвалиться. Можно сказать, я главный банкир одного из ведущих кланов нашего сектора. Иван достал листок и ручку. Мой ник в игре Барлон. Если будешь в игре, обращайся, что-нибудь придумаем. Ладно, посмотрим, пробормотал я, убирая листок в карман джинсов. Да уж. Вот что значит долго не было практики. Одну партию в бильярд мы растянули на целых полчаса. Но после пары пива всё пошло гораздо быстрее. Как итог боевая ничья. Три партии выиграл я и три он. Когда уже собирались расходиться, договорились в ближайшем будущем снова встретиться. Домой я прибыл в прекрасном расположении духа. Его не поколебало даже длительное пребывание в метро. Ну что, глыба несчастная. Готовь всех к встрече со мной. Ложусь в кровать, надеваю шлем и жму кнопку, входя в игру. Элементаль лежит на своём месте. Ну что, скучал? Ответа нет. Ну это и хорошо, значит, ещё заморожен. Открываю меню заклинаний. Из заклинаний ледяной руки перезарядится через 4 часа 23 минуты 11 секунд. Подойдёт. Главное не забываться и не проворонить время разморозки. Ну, надеюсь, до этого не дойдёт. И эта сволочь каменная треснет пораньше, чем через 4 часа. Вот только мои чаяния были проигнорированы судьбой. До часа и часа оставалось 20 минут, а ничего не изменилось. Разве что у меня появилось стойкое ощущение, что этот гад лежит и улыбается себе в ил. А что если его вообще нельзя убить? Не. Гнать такие мысли, не зря же я столько времени угробил. Надо посчитать. Около четырнадцати часов я его долбил, это значит девять тысяч шестьсот урона. О, четыре сотни до десятки. На всякий случай я решил не трогать его, пока не заморожу вновь. Просто присел на бережке и поглядывал на время, оставшееся до перезарядки заклинания. Десять секунд. Так, встать, подойти к пациенту. Семь секунд. Шесть. Пять. Пять. Приготовиться. 4 3 Руку на его спину. 2 1 Элементаль успел только чуть дёрнуться, как был снова заморожен. Фух, сработало. Только теперь я начинаю осознавать, что попало мне в руки. Это получается, что я могу найти какого-нибудь рейд-босса, заморозить его и лупить до потери им всей своей жизни. Да и, честно говоря, в любую пати с такой способностью меня с руками оторвут. Поти отвлекает босса, я его морожу, а потом остаётся лишь собрать всё, что из того высыпатся. И всё же как-то странно. Этой штукой рушится весь игровой баланс. Ну не могли разработчики сделать такой ляп. Не тот уровень игры, чтобы они допустили необдуманности. Ну, может, и допускали необдуманности, но не такие же очевидные. Разве что непонятно. Только у этого элементаля регенерации нет, или при заморозке она просто не работает. Про регенерацию стало понятно из-за того, что со временем он стал покрываться трещинами, и чем дальше, тем больше их становилось. Сейчас же он ими покрыт весь. Ладно, дружок, ты тут полежи, пока я скоро. Никуда не уходи, погрозил я пальцем элементалю и вышел из игры. Итак, старый добрый Яндекс Как его там... А, да. Пальцы набирают в строке поиска. Василий Макеев. Легенда. Вот. Так. Василий Макеев в ВКонтакте. Не то. В Одноклассниках тоже не то. А, вот. Программист Василий Макеев. Открываем. Биография не то. Дальше, дальше... А, вот оно. Почтовый ящик. Макеев. Нижнее подчеркивание. Легенда. Гейм. Собака. Мейл. Точка. Ру. Ну, Вася... Надеюсь, ты ответишь на мои вопросы. Доброго времени суток. Пишет вам игрок легенды под ником Гидраргиум. Дело в том, что я появился в игре в нестандартном месте. Нашел надпись на дереве «Здесь был Вася» и не поленился слазить на дерево, где, собственно, и нашел некое дупло со свитком, в котором меня ждал привет от вас, а также некое заклинание. Очень неплохое заклинание. Так вот, меня интересует вопрос. Что все это значит? Что это значит? Может быть, это какой-то баг? Заранее спасибо за ответ. Отправить. Вот теперь можно и не гадать, что к чему, если, конечно, дождусь ответа. Прежде чем вернуться в легенду, заскочил на кухню съесть бутерброд и заглянул в туалет избавиться от излишка в пиве. Какое же удовольствие доставляют порой самые обычные вещи. Утолив голод и ножду, я вернулся к шлему. Мне казалось, что развязка с элементалем уже вот-вот наступит. и подведёт черту под потраченной целой прорвой времени. После входа я оглянулся. Всё осталось так же, как и до моего выхода. Шерчавый рукоять меча на рейд в руку и ессо всего размаха бью по недвижимому телу. Внимание. Ваш навык владения мечом вырос на 0,1%. Всего 5,2%. Хорошо, что стандартное снаряжение не имеет шкалы износа, а то даже пугаюсь представить, сколько раз мне пришлось бы бегать чинить своё оружие. Правда, есть и один большой минус. Урон вообще никакой. После полутора часов уже почти привычного марафона ударов, наконец-то стал вожделенный момент. Этот удар ничем не отличался от тысяч других, но имел совершенно отличные от других последствия. Нанесено 1 урон. Победа. Получен опыт. Плюс 17 новых уровней. Внимание, получено уникальное достижение: Решающий удар 17-го уровня. Рекорд. Предыдущий рекорд Решающий удар 4-го уровня. На следующие 50 уровней скорость набора опыта увеличена на 17%. Вот это не слабо. Дали так дали. Сразу же 17 уровней. Я в моральном истощении повалился на пятую точку опоры прямо в воду. Все-таки не зря. Не зря я натирал виртуальные мозоли. А ведь сколько раз проскакивала мысль, что занимают совершенно бесполезным занятием. Вылез только на упорстве, на морально-волевых. Элементаль расставил, оставив после себя кучку лута. Ну-ка, что там? Мефриловый элементаль. Сердце стихии земли — одна штука. Мефриловая руда — 15 штук. రుజె